Глава 47. Бомбисты по неволе. «А что цы?» — громко спросил один из улан, а второй сквозь зубы процедил «бонба». Вот теперь и впрямь стало тихо. Лишь слышно было, как хрипло, загнанно дышат лошади и яростно люди. Отец одарил улан тяжелым, как могильная плита, взглядом, повернулся к бомбисту и вдруг удивленно протянул. «Господин инженер Пахомов? Господин Меркулов?» Так же удивленно откликнулся инженер, и руки его с бомбой на миг дрогнули. Но тут же его лицо исказило гримаса отвращения. Он посмотрел на отца, как... как... младший князь Волконский на жилет из лавки готового платья. Презрительно скривил губы и процедил. «Тоже в этом участвуйте?» А я еще имел глупость посчитать вас за порядочного человека. — Господин Пахомов, давайте вы уберете вашу бомбу, — начал отец. — Это ваша бомба, — рявкнул в ответ инженер. — Ваши люди не справились, лично изволили явиться. Сколько же вам заплатили? Городовому червонца довольно, а сколько стоит целая глава департамента, ваше высокоблагородие? Последние слова он будто выплюнул. «Господин Пахомов, я не понимаю, о чем вы. Перед этими прикидываетесь?» Он кивнул на Улан. «Сделайте вид, что они ничего не знают. Я поверю и понадеюсь, что вы нас при своих людях не убьете!» Из груди Пахомова вырвался хриплый стон. Кровавое пятно расплылось шире. Он пошатнулся и упал на колени, но бомбу по-прежнему держал над головой. Один из Улан качнулся вперед, словно собираясь прыгнуть с седла. «Не подходи, мразь!» Инженер ткнул в его сторону бомбой. «У вас в полиции отличные бомбы делают! Швырну, и ушей от вас не останется!» «Сам сдохнешь!» — выкрикнул молодой Улан. Они все ли нам равно? Вы нас все равно живыми не оставите! Не зря ж сперва эти!» «Теперь вы...» — прохрипел инженер. Судорожно закусив губу, он все же сумел подняться на ноги. По вискам его катился пот, Капля крови из прокушенной губы стекла на подбородок. «Так хоть вас, мерзавцев, с собой заберем!» «Это кто тут мерзавец?» — возмутился один из Улан. «Государевым солдатам угрожаешь, тля образованная, прихвостень жидовский!» «Молчать!» — прикрикнул отец. «Господин Пахомов, повторяю, я не понимаю, о чем вы говорите, и не знаю, что тут произошло, но вам лучше подчиниться» и тогда я обещаю, что во всем беспристрастно разберусь. — Мы уже один раз подчинились полиции. Обмануть второй раз за одну ночь у вас не выйдет! — яростно закричал Пахомов. — Да кто вас обманывал? — потерял терпение отец. — Полицмейстер ваш! Наверняка по вашему наущению, раз уж вы тут! — Так да кто они? Самого полицмейстера прибили? — охнули среди улан и все дружно уставились на лежащие на земле тела. «Довольно!» — закричал Пахомов, снова отвлекая внимание на себя. «Я сейчас оставлю вашу бомбу вам, и мы уйдем!» Он поднял бомбу на вытянутых руках. Отец нервно сглотнул и невольно подался назад при этом движении. «Куда вы пойдете? Опомнитесь! Вас всюду найдут! Хоть в Харьковскую губернию выберемся!» Может, там полиция не в сговоре? Шмуль, Бенционыч, ящик сюда давайте!» Единственный, не участвовавший в драке голем, медленно согнулся, бережно опуская рядом с Пахомовым ящик. «Тут ваш полицмейстер со товарища взрывчатки припасли големов взрывать. Людям с избытком хватит. Погоните лошадей за нами, все взлетит на воздух!» «Ваше высокоблагородие! Че, и впрямь взорвется?» — громким шепотом спросил Улан. — Боюсь, что да. Не сводя глаз инженера, процедил отец. — Вам ли не знать? Для себя ведь делали! — истерически хохотнул Пахомов. Глаза его безумно блестели, на щеках играл нервный румянец. Было ясно, что в таком состоянии он способен на что угодно. — Шмуль, Бенсоныч, отводите Йосик, я вас догоню. — Как догоните, Семен Васильевич? «Рано же у вас!» — с плеча голема откликнулся растерянный кабалист. «Как-нибудь!» — огрызнулся Пахомов. «Не догоню, сами уходите! Пошли! Ну!» — властно выкрикнул он, опуская бомбу на ящик со взрывчаткой. Объемная адская машинка почти вырвалась у него из рук и тяжеловесно грюкнула об крышку. Фух! кажется, все выдохнули в один миг, дружно. Сам Пахомов... Застыл, раскорячившись протянутыми руками, и зажмурился в ожидании немедленной смерти. Бомба застыла в полунаклоне, и... Ничего не произошло. Отец выдохнул. Среди улан раздалась негромкая, облегченная ругань. «Э, а этот-то? Уходит ваш высокбродь!» «Не двигаться! Второй раз не повезет! Пойдете за мной, взорвется!» Пахомов торопливо пятился прочь. — Нельзя их отпускать, они полицмейстера убили! — Он сам пришел нас убить! — крикнул Пахомов, повернулся и, зажимая рану, поковылял к поджидающим невдалеке големам. Глаза великанов дружно вспыхнули. Еще мгновение, и инженер отойдет достаточно, чтобы глиняная ручища могла обхватить его и закинуть голему на загривок. Инженер споткнулся. Дернулся, будто нога его застряла в кротовой норе, посмотрел вниз и завизжал. Из-за его спины медленно поднималась изломанная, гротескная фигура в рваной одежде. Кособочась и вихляясь, как марионеточная кукла на веревочках, мертвый полицмейстер шагнул вперед и обхватил инженера обеими руками, прижимая к груди. По паучьи, выгибаясь всеми конечностями, мертвяки стремительно поползли к големам. Один оттолкнулся руками и ногами и прыгнул, как на пружинах. Кроша глину, голему в грудь вошли появившиеся на пальцах мертвяка когти, а над плечом великана вдруг поднялось бледное лицо с вдавленным внутрь носом. Мертвые, широко распахнутые глаза тощего мазурика уставились на кабалиста а когтистые лапы метнулись к горлу. Кабалис заорал и свалился с высоты голема, раздался глухой стук, и огоньки в глазницах глиняных великанов начали гаснуть. Големы застыли неподвижными истуканами. В тот же миг мертвецы начали падать, точно марионетки с обрезанными нитками, и тоже застыли. За спиной у ошеломленно взирающих на это уланов Митя согнулся в седле, двумя пальцами зажимая переносицу, чтобы унять капавшую из носа кровь. — Что стали, хлопцы? — раздался хриплый голос, и из мрака, пошатываясь, приковылял Шабельский в изодранном мундире. — На! — носком подкованного сапога он ударил инженера в лицо, опрокидывая его на землю. Вторая фигура материализовалась из тьмы, и новый удар прилетел уже в лицо Шабельскому. «Немчура поганая, так ты с ними!» Лапая себя за пояс в поисках сломанной сабли, взвизгнул Шабельский. «Поручик, молчать! Под трибунал пойдете!» Спешившийся отец встал между Шабельским и подоспевшим свинельдом Карлычем и отрывисто скомандовал Уланом. «Связать! Погрузить на телегу Не бить!» — Командуйте своими людьми, поручит а с вами мы потом разберемся. — Еще посмотрим, кто с кем! — угрюмо бросил Шабельский и похромал к своим уланам. — Все слышали? Коня моего найдите, а этих — в кузов! Пахомова слежащим без сознания кабалистам, потащили к пригнанной штольцам пара телеги. Митя был уверен, что по дороге им втихаря еще носовали кулаками, но вмешаться не мог. Кровь из носа продолжала течь, и оставалось только надеяться, что никто не спросит, почему. «Видал, жид-то не только чудами глиняными правит, так еще и мертвяков поднял!» — пропыхтел волокущий кабалиста за ноги Улан. «Дак это же вроде марани сила!» — отозвался его напарник, тот самый молодой Улан, что выстрелил в Митю. «Где ты тут Амараныча видел?» — откликнулся первый. «Да и не все одно, что те, что эти, бесовская сила!» Раскачав, они ровно тюк закинули каббалистов в кузов. «Ты, и ты, остаетесь караулить!» — скомандовал уже сидящий верхом Шабельский. Еще недавно роскошный, его гнедой конь выглядел откровенно жалко, с сапом дышал, поводя вздувающимися боками, и то и дело норовел свесить голову между ног. — Чтоб никто эти бомбы в ящике не тронул, не ворчать! Я б герман составил, все едино от него никакого толку, так наш господин главный полицейский не велит!» Голос Шабельского наполнился язвительностью. — Ваши уланы пора телегу поведут, скажут ей «но пошла!» — озлился Митя. — Что этот поручик себе позволяет? Свенальд Карлыч — отцовский хирдман и обязан драться на его стороне, а не торчать в степи до утра. «А вы, Дмитрий, извольте помолчать! Отсидели за нашими спинами в драке, вот и дальше! Сидите тихо!» — фыркнул Шабельский. Оба улана изумленно покосились сперва на своего поручика, потом на Митю, молодой даже виновато потупился. Пахомова тоже затолкали в кузов. Двигатель пыхнул, пуская свистящие белые струйки, и пара телега сдвинулась с места. Митя догнал и поехал рядом, с другой стороны от телеги держался отец. Уланы во главе с Шабельским ехали следом. Митя затылком чуял устремленные на паротелегу недобрые взгляды. Конец нам! Совсем конец! Сквозь трек от телеги иногда пробивался монотонный, полный смертного ужаса шепот очнувшегося каббалиста.